Глава, 48 Очередное утро. Андрей Иванович проснулся в своей постели и открыл глаза. Из душа доносился шум падающей воды. Там Людмила. И, подумав о ней, старший Вагрин улыбнулся, и в этот момент он был счастлив. Сколько бегал по свету, сколько баб сменил, сколько кровушки пролил и зла причинил, Уже не думал, что станет отцом, но свершилось. Когда все вокруг рухнуло, он смог выбраться из хаоса, не подцепил болезнь, вытащил племянника и обрел покой. А главное, нашел женщину, которая понимала его с полуслова и носила под сердцем ребенка. Его ребенка. Так чего же не радоваться жизни и не улыбаться? Определенно для этого было все, что нужно — И не надо искать рая на небе, когда есть возможность построить свой собственный, на земле. А если быть более точным, то под землей. Что, в принципе, ничего не меняло. Потянувшись, Вагрин резко откинул в сторону одеяло и вскочил. Несколько раз сильно взмахнул руками, разогнал застоявшуюся кровь и подошел к душевой комнате. Дверь как раз открылась, и на пороге стояла Людмила» которая, увидев своего мужчину, улыбнулась и спросила. «Наверное, это я тебя разбудила?» «Чепуха! Все равно пора вставать!» Андрей Иванович наклонился и погладил прикрытый халатом выпирающий женский животик. «Как он там?» «Нормально. Только почему ты решил, что это он, а не она?» «Чувствую». «А я вот нет. И что будет, если родится девочка?» «Ничего». Я буду ее любить не меньше, чем сына. Ну-ну, посмотрим». Шутливо хлопнув женщину по ягодицам, Андрей Иванович пропустил ее в комнату, вошел в душевую и сразу включил воду. Теплые, тугие струи ударили в него, и, закрыв глаза, он продолжал наслаждаться покоем, а заодно думал о том, что происходит в бункере и планах на ближайшие дни, недели и месяцы. «В убежище царят покой и тишина», Каждый человек в обществе колонистов нашел свою нишу и держался за свое положение руками, ногами и всем, чем возможно. Ведь здесь безопасно, а снаружи лютая зима, полярная ночь и сильнейшие ветра. И даже непоседливый Иван, после того, как вместе с ним стала ночевать Инга, реагирует на все гораздо спокойней, и старшего Вагрина это радовало. Хотя проблемы были, вернее, признаки грядущих проблем. В первую очередь топливо. Системы жизнеобеспечения работали без сбоев, но каждый механизм и прибор потреблял электроэнергию, на производство которой тратилась солярка. И вроде бы ее много, как и бензина, ибо запасы приличные, но качество продуктов нефтепереработки оставляло желать лучшего. Поэтому один электрогенератор уже в ремонте, всего через три месяца эксплуатации. Это тревожный звоночек. И хотя есть еще три генератора и запчасти, следовало задуматься о том, что будет дальше. Рано или поздно начнет падать октановое число бензина и солярки. Придется применять присадки, а это еще больше ухудшит качество топлива. Соответственно, генераторы и движки вертолетов, которые весной должны отправиться на облет прилегающих территорий, начнут выходить из строя быстрее. Впрочем, Все это было ожидаемо и понятно, что со временем вопрос с топливом придется решать. Но не сейчас, не сию минуту. В конце концов есть ветряк, который тоже может выдавать энергию. Надо только протянуть к нему кабель, а дальше пусть Шалимов трудится и подключает его к энергосистеме. А чтобы выйти наружу, совсем не обязательно открывать главный вход в бункер. Иван давно собирался воспользоваться потайным ходом вепря, Проверить его, и можно составить ему компанию». «Что еще?» – подумал Андрей Иванович. «На что вчера не хватило времени?» Он вспомнил. «Записки покойного генерала Голикова и его ноутбук. В нем огромный массив информации и карты с координатами других убежищ. Хотел показать эти данные Ивану и забыл. Забегался, закрутился и махнул рукой. А больше ничего срочного нет». Все, что необходимо, делается. — Надо же, — удивился Вагрин. Пару дней назад считал, что ближайшая неделя будет полностью забита, а сегодня заняться нечем. — Отлично, — сам себе сказал Андрей Иванович, выключил воду и обтерся полотенцем. Через 20 минут старший Вагрин был в столовой за семейным столом. С одной стороны он с Людмилой, а с другой Иван... И его девушка, которая, надо отметить, в последнее время преобразилась. Была серой мышкой, а теперь нате вам, пожалуйста. Похудела, косметикой стала пользоваться, и взгляд живой. С прежней Ингой не сравнить, и разница огромная. «Ну что, молодежь?» — заканчивая завтрак, спросил Андрей Иванович парня и девушку. «Какие планы на сегодня?» Первой ответила Инга. Мама попросила помочь. Она собралась в операционной перестановку сделать. «А я хочу в шестой вентиляционной шахте поработать», — отозвался племянник. «Ты знаешь, в чем там дело?» Про тайный ход Иван даже подруге не рассказывал. Не потому что не доверял, а на всякий случай. Сегодня вместе, а завтра — неизвестно. А кроме того, Инга могла поделиться тайной с матерью, а та еще с кем-нибудь. Это возможно? «Да» поэтому Андрей Иванович сдержанность племянника одобрял. «Я с тобой», – старший Вагрин кивнул и добавил. «Развод личного состава проведу и пойдем». Завтрак закончился, и все разошлись. Людмила вместе с Ингой отправилась в санчасть, Иван стал готовить одежду и оружие для выхода наружу, а Андрей Иванович вызвал мастеров и каждому поставил задачу. «Необходимости в этом не было», Все предели, но порядок есть порядок, и утренний развод стал своеобразным ритуалом, с которого начинался рабочий день. Наконец, в десятом часу утра старший Вагрин полностью освободился, отправил мастеров, дождался возвращения Людмилы и заблокировал вход на свой уровень. Это еще одна предосторожность, дабы его женщина была в безопасности. После чего он зашел в оружейную комнату и обнаружил здесь Ивана, который уже собрался. Парень оделся тепло, в удобный арктический костюм белого цвета, из ружья взял ВСС, гранаты, пистолет и нож. А помимо того, с ним был рюкзак с инструментами, мощный бинокль, две УКВ-радиостанции и моток веревки. Андрей Иванович одел такой же костюм, как у племянника, а из оружия взял Стечкин и АКС. Он посчитал, что этого достаточно, и родственники отправились к шестой вентиляционной шахте. Внутри воздуховода, одного из нескольких, ничего необычного. Крохотная комнатка, в которой едва-едва два взрослых человека встанут, а в ней трубы, задвижки и вентили. Но если определенным образом надавить на одну трубу, то она отъедет в сторону и откроется проход в узкую вертикальную шахту, которая вырублена в скальной породе. По металлической лестнице с несколькими пролетами вагрины полезли наверх. Подъем был тяжелым метров 40, Но они справились и через четверть часа оказались перед дверью, которая выходила на поверхность. На ней электронный замок и сигналка, которая заранее была отключена. Иван набрал код, надавил на тяжелую дверь плечом и, когда она открылась, едва устоял на ногах. Внутрь рванулся поток холодного воздуха и снег. Но вскоре давление снаружи и внутри шахты выровнялось Напор ослаб, и вагрины, перешучиваясь, выбрались наружу. Темное небо было затянуто плотными серыми облаками, и по ним в разные стороны скользили сгустки яркого света. Они возникали в одном месте, а потом гасли и появлялись в другом, а еще дул ветер, который бросал в лица людей колючий снег. «Это и есть северное сияние?» — Иван указал на сумрачное небо с разноцветными пятнами. «Да». Андрей Иваныч кивнул. «Красиво!» — протянул парень. Андрей Иванович снова кивнул, а затем повернулся к ветряку невдалеке от входа. «Пойдем посмотрим, что там». Вагрины подошли к ветряку, который стоял на стопоре, и осмотрелись. В принципе, запустить его нетрудно. Кабель протянуть, подсоединить к генератору и снять стопор. Осмотревшись, вагрины вышли на край площадки и замерли возле засыпанной снегом тропки, которая спускалась вниз. Они стояли на вершине невысокой скалы, но разглядеть, что происходит вокруг, не получалось, ибо мешала метель. Но в хорошую погоду видимость должна быть хорошей. Для наблюдения точка подходила идеально, и тогда Иван сказал. «Я в подсобке видел запасные видеокамеры наблюдения и кабеля». «И что с того?» — спросил Андрей Иванович. «Можно установить их здесь». Две или три, а потом подсоединить к системе наблюдения. Идея хорошая, но кто станет этим заниматься? Я так думаю, что мастеров привлекать нельзя. Сам все сделаю, усмехнулся Иван. А справишься? Не боги горшки обжигают. Почитай техническую документацию и попробую. Что же, я не против. Погуляв на свежем воздухе, вагрины направились обратно но неожиданно снизу прилетел протяжный вой нескольких волков. Он с трудом пробивался через метель, и родственники не придали этому никакого значения. Однако затем, еле слышно, грохнул одиночный выстрел, и они замерли. «Гладкоствол», — сказал Андрей Иванович. «Точно», — согласился с ним Иван, и, прикрыв лицо рукой, чтобы снег не бил, предложил. «Давай посмотрим, кто из ружья палит». «Рискованно». «А мы осторожно. Ветер на нас, волки могут не почуять. Расстояние метров триста-четыреста. Спустимся вниз к сожженным баракам, а потом в расщелину. Думаю, там все происходит». «Волки меня не пугают, Иван. Как бы на Чумного не налететь». «Здесь? Сейчас?» «Маловероятно». «Ладно», — решился Андрей Иванович и махнул рукой. «Пошли».